Глава 12. Диана с головой окунулась в большую бадью с тёплой водой. Такую она видела впервые. В ней можно было сидеть, вытянув ноги. Даже Мария ахнула, когда пришла с новой порцией воды. В целом, этот замок напоминал дворец, в котором Диана никогда не бывала, но о котором много слышала. Она мало чего успела рассмотреть, Её быстро провели наверх по широкой лестнице, усланной ковром из шерстяной ткани, и завели в покои. О, боги! Диана открыла рот, увидев убранство этих покоев. Всё такое высокое, большое. Понадобилось много времени, чтобы рассмотреть всё. Особенно её порадовала резная ширма. Как сказала Марта, её привезли из Индии для старой герцогини. Она её тоже любила. Кровать стояла между двух больших окон, которые скрывали величественные портьеры, сшитые из плотной темно-синей ткани, умело облагороженной золотой атласной тесьмой. Это придавало королевский вид. Такую красоту Диана видела впервые в своей жизни. кроватью у изголовья прикрывал балдахин, сделанный в тон портьером и покрывалу. Белый потолок мастерски расписан золотистыми узорами, Такие же были и на стенах, но создавали иной рисунок. Это произведение искусства, от которого невозможно было оторваться. Атмосфера, которая гипнотизировала и манила любоваться ею. Как оказалось, есть ещё ванная комната, где стояла бадья с водой и ждала Диану. Целое помещение на банные и туалетные нужды. Лёжа в воде, она расслабилась и прикрыла глаза. В воздухе витал запах трав, которые были развешаны на стене, от него клонило в сон, но в животе предательски заурчало. «Ещё же ужин! А сейчас есть очень хотелось. Правда, придётся это делать в компании герцога, её мужа. Вдруг её осенило, что где-то есть дверь, которая соединяет их спальни». Диана тут же поёжилась, открыла глаза и подтянула ноги к груди. Над ней колдовала Марта обтирала ветошью с небольшим количеством пены, которая получила с куска мыла. Семья Висконти пользовалась мылом, привезённым с Востока. Оно благоухало незнакомо, но очень приятно. «В Англии мыло только для стирки», — произнесла Диана. «Но есть то, которым пользуются при дворце. Оно недоступно даже графам. А её отец так обеднел, что не было денег даже на слуг. О каком мыле может идти речь?» «Интересно, деньги, которые герцог отдал ему за дочь, уже проиграны в карты?» «Скорее всего, да». После смерти матери отец так горевал, что начал искать радость в карточных играх. «Здесь вы не будете знать нужды ни в чём», успокоила её Марта. К ужину её собирали три служанки. Среди них была и Мария. Стоя возле большого зеркала, Диана рассматривала ту самую дверь, которая вела в комнату герцога. «Интересно, а если к двери пододвинуть комод, -то, тогда муж не зайдёт к ней?» Эта мысль преследовала её даже тогда, когда она сидела за одним с ним столом. Изысканные блюда миланской кухни потрясли её, хотя после кухни в Павии казалось, что лучше быть не могло, но это было ошибочно. В этом замке потрясало всё. «Завтра я могу показать вам территорию замка», произнёс Стефана, величественно восседая в резном деревянном кресле. «Я слышала, что в округе Милана очень красивые земли. Мне бы хотелось прогуляться на бьянке». Он взглянул на неё и ухмыльнулся. «Только если я буду сопровождать вас». «Как скажете». Диана поникла. Поужинав, они вместе поднялись на второй этаж. «Спокойной ночи, ваша светлость». Она прошмыгнула в свои покои и захлопнула дверь ещё бы подпереть её чем-нибудь тяжёлым. Пока она искала чем именно, то вспомнила про другую дверь. Кинулась к ней, но не успела. Герцог открыл её раньше. Диана чуть не налетела на него и тут же отошла подальше, тяжело дыша. А вот он был очень даже расслаблен. Скинул куртку, наблюдая за Дианой, как за кроликом во время охоты, и начал развязывать ленты на рукавах белоснежной камичи. «Что вы делаете?» Нервно сглотнула она, и другая дверь тут же распахнулась. Слуги стали вносить воду. Вы же наслаждались водой. Настало моё время. Но у вас свои покои. Диана даже присела на край кровати, возмущённая, нахмурив брови. Но ванная комната у нас одна на двоих, усмехнулся он. А вы моя жена, что значит, поможете мне помыться? Но я не прислуга, возмутилась Диана. Тут же перевела взгляд на слуг и прикусила язык. Не подобает при слугах показывать свои отношения. Она молча ждала, когда закроется дверь, и можно будет дальше высказывать своё возмущение. А оно нарастало быстрее, чем вышел последний слуга. Вот и всё. Улыбнулся Стефана и скинул наконец конец камичи, оставаясь по пояс обнажённым. Диана тут же забыла о своём возмущении. слов не было, И она отвернулась. «У тебя нет выбора. В церкви ты сказала, что согласна стать моей женой. А жена должна ублажать мужа во всём». Сказав это, Стефано прошёл в ванную комнату, а Диана всё ещё сидела неподвижно, сложив руки на коленях и думая, что это сон. «Я жду», — произнёс он, и тут же послышался плеск воды. Пришлось встать и идти следом. В нос снова ударил запах засушенных трав, который ещё несколько часов назад её успокаивал, но сейчас в воздухе витало волнение. Диана пыталась не смотреть на герцога. Она взяла ветошь и мыло, которое уже высохло. И где его смочить? Она боялась обернуться к мужу, боялась подойти и окунуть мыло в воду. «Диана». Она вздрогнула и нервно сглотнула, но так и не обернулась. В последний раз, когда он назвал её имя, закончилось всё слишком непристойно. Её имя — это сокращение дистанции между ними буквально до обнажённых тел. «Мыло сухое», — пробубнила она, услышав его смешок. «Значит, его надо намочить». «Вы мне мешаете». «Тут много воды, поверь. Хватит даже на то, чтобы окунуть тебя». Вот теперь она обернулась, встречаясь с его глазами. В них плясали искры, зато в её глазах читался ужас. Наверное, она даже представила эту картину, мотнув головой. Чем быстрее она всё сделает, тем лучше. Может, он уйдёт спать к себе? Возможно, даже есть способ ускорить его уход. Диана про себя улыбнулась, хотя вид у неё был строгий, как у монашки. Она присела, ощущая близость, увидев перед глазами обнажённую грудь и радуясь тому, что всё остальное скрыто водой. Она поднесла мыло к воде и остановилась. «Я могу вам задать вопрос?» «Ты можешь всё». Улыбнулся Стефана, коснулся её руки и опустил в воду. Диана тут же ощутила, как тёплая вода окутывает пальцы, поэтому схватилась за мыло сильнее. «Перед тем, как зайти в церковь, я вспоминала своё детство». Она вытащила мыло и умело стала намыливать им ветошь, не обращая внимания на близость обнажённого мужчины. «Я вспомнила годы, когда была жива моя мать. У меня была няня. Она преподавала мне латынь французский язык, придворный этикет, даже то, как я должна держать себя с простым народом». Диана перевела взгляд на Стефана, отмечая для себя, что он внимательно её слушает, слегка сощурив глаза как будто ждал подвоха. Даже мышцы на груди слегка напряглись. Или они напряглись, когда она коснулась его груди ветошью, намыливая кожу и ненавидя себя за то, что делает это так, как самая дорогая куртизанка. «Дворяне обязаны учить своих детей всему этому», — отчеканил он. «Вы могли бы выйти замуж за барона или графа». Взгляд Дианы переместился с чёрных завитков его волос на груди которые были уже в пене, на линию губ, глаз. Вот именно. Забарона или графа в лучшем случае. Но стала герцогиней. Мне кажется, вы что-то скрываете от меня, ваша светлость. Как мог миланский герцог, завоеватель стольких земель, богатый и уважаемый всеми человек, выбрать в жены дочь английского обедневшего графа? Откуда вы вообще обо мне узнали? Обо мне даже не знают во Дворце Лондона. Я никогда не была представлена там. Она ощутила его напряжение. Её рука всё ещё касалась его груди, но уже не делала никаких движений. Диана ждала ответа, внимательно следила за ним, смотря прямо в глаза. Секунды напряжения между ними, потом всплеск воды, и Стефана подался к ней, к её губам, но остановился в паре сантиметров. Сейчас я бы тебя поцеловал, но обещал не делать этого. Когда мужчины решают дела между собой, даже если это касается женщин, лучше не лезть в это. Наш брак заключён, что вам ещё надо? Вы богаты. Я не хотела богатства. Прошептала она уже дрожа. То ли от холода, то ли от страха, или от такой близости. Пришлось надавить ему на грудь и ветошью, чтобы, наконец, начать дышать свободно. У неё получилось. Герцог отстранился, и его голова снова легла на край бодии. «А что вам надо? Каждая женщина хочет жить в роскоши». «Каждая женщина хочет жить в любви и в гармонии». Она подобралась к его шее, оставляя мыльный след. ой бунтарка», — уже спокойно ответил он. «Я, между прочим, тоже не в восторге от вас». Рука Дианы остановилась, а Стефана открыл глаза и перевёл взгляд на неё. «Я не способен дать вам ни любовь, ни гармонию. Моя жизнь — это сплошные войны. Но я дам вам богатство, всю ломбардию и моё уважение к вам. Разве этого мало для дочки, обнищавшего графа? Может, в моих венах течёт золотая кровь, которая привела вас к моему отцу? Я же не просила вас о помощи». Не помню, чтобы мой отец искал мне мужа. Вы появились как дьявол из преисподней. Он улыбнулся и кивнул. Вам повезло больше, чем другим. Диана чуть не зарычала от злости, намыливая его плечи, отмечая для себя, какой он большой по сравнению с ней. Его стальные мышцы на руках — результат одного занятия. Он часто размахивал мечом, а значит, действительно участвовал в войнах. Она провела по его руке на в брови, даже не замечая, что он за ней пристально следит. Ветошь соскочила и упала в воду. Она услышала смешок мужа и тут же покраснила. Он окунулся в воду, смывая пену, и тут же снова оказался слишком близко. С него стекала вода, чёрные волосы облепили лоб большими кольцами, но сквозь чёрные мокрые ресницы на неё смотрели всё те же синие глаза. «Иди в постель, Диана», — уже не смеясь произнёс он. «Я знаю занятие, от которого появятся дети. У тебя будут любовь и гармония». Она отпрянула от него, чуть не упав назад, но удержалась на ногах. Тут же послышался чей-то голос. Приближаясь, он становился всё громче и громче. Маурицо влетел в покой возбуждённый, взволнованный, повторяя несколько раз одно и то же. «Ваша светлость, Джорджо Харделлафи при смерти! Надо срочно ехать в Форли!» Он перевёл дыхание, радуясь, что нашёл герцога, пусть и в таком виде. «Он хочет поручить опеку над своим сыном Теобальдо вам!» «Вот дьявол!» Тут же выругался стефана и встал из Бадьи весь рост. «Собирай людей, выдвигаемся немедленно!» Маурицио кивнул и быстро удалился. Тут же по улице затрубили стражники. Этот звук Диана слышала впервые. Для неё он был новым, и она понятия не имела, насколько однажды окажется страшным. «Дай мне что-нибудь, чем вытереться», — скомандовал он, перешагивая Бадью и встав перед Дианой во весь рост. Абсолютно обнажённый и ни капли не смущаясь. Но Диана была так взволнована тем, что сейчас здесь произошло, что вообще не видела его обнажённого тела. Она стояла, широко открыв глаза, и, смотря туда, где ещё несколько секунд назад, Маурицио сказал какие-то странные, но волнительные вещи. «Диана, ты меня слышишь?» Она молча перевела на него взгляд, машинально кивнула и схватила простыню. «Вот». Она тут же приложила ткань к его телу, скрывая от своих глаз. «Что это всё значит?» Но герцог молча отвернулся и направился к себе в покое. Она кинулась за ним, пролетая свою комнату и в буквальном смысле вваливаясь в его мир. А он был совсем иной, не светлый, как её, без рюшек и ажуров, без салфеток из золотых нитей на комоде. Здесь было уютно по-своему. Тёмно-красные тона, мебели из чёрного дерева, персидские ковры с витиеватыми узорами, вышитые красными нитями. Большая высокая кровать не стояла у окон, которых здесь было три. Она стояла по центру покоев, нагруженная перинами и многочисленными подушками. Диана увидела, как герцог скинул белую простыню и начал одеваться. Тут же издала приглушённое аханье и отвернулась. «Господи, этот обнажённый человек скоро будет сниться ей по ночам. Она уже хорошо изучила строение его тела, но каждый раз заливалась краской». «Ты сама сюда пришла», — напомнил он ей, вынимая из шкафа белую камичи, быстро натягивая чёрные кольцоны, обувь. Он делал это так быстро, что никакой коммердинер был не нужен, потому что я задала вопрос, на который жду ответа. «Вопрос». стефана замер, как будто вспоминая о вопросе или думая вообще о чём-то другом. «Какие вопросы может задавать женщина? Занимайтесь вышивкой». Он снова начал собираться. Завязывал ленты на комичи и ругался. Диане пришлось подойти и помочь. Её пальцы быстро справлялись с лентами. «Знаете, ваша светлость, вы можете командовать мной, приказывать мыть вас и ложиться с вами в постель, но если мы муж и жена, то этого мало. Я не кукла и требую, чтобы мне объясняли всё, что касается ваших поездок, а также прошу объяснить мне, кто умирает и при тут вы». Она слишком туго затянула ленту на его плече. Стефана даже замер, следя за этим. Как только её руки опустились, он перевёл на неё взгляд синих глаз. «Джорджо Арделафи, человек, который умирает, является главным управляющим в форли Это мой человек. Если он умрёт, то его сын станет на его место. Но ему девять лет, поэтому я должен взять опеку над ним. Соответственно, город останется в моём правлении» стефана накинул на себя Катарди и направился к двери, но голос Дианы его остановил. «Я правильно понимаю, что Фарлий ваш?» «Да, город находится в папской области, но принадлежит мне». Кивнул он и распахнул дверь. «Так чего вы боитесь?» Он не ушёл, хотя уже и так потерял много времени на разговоры. стефана обернулся к ней. Его жены. Её отец — наёмник Джованни Медичи. Дьявол выругался Стефана и пальцем указал на Диану. «Браки должны заключаться сознанием дела. Любовь приносит лишь горе, войны и смерть». Эти слова он буквально выплюнул. Диана даже отступила на шаг. Было ясно, что человек, который умирал, женился по любви на дочери врага. А теперь была опасность потерять территорию Фарли, потому что вдова может заявить на неё свои права. И всё равно Диана была не согласна. «Вы придумываете сами себе войны. Если бы в мире царила добро и любовь, то кто бы думал о территории? Тогда вы жили бы в хижине», — произнёс он, вышел, захлопнув дверь. А Диана всё ещё продолжала стоять с гордой осанкой, заламывая пальцы, переваривая его слова и понимая, что с любимым человеком можно жить и в хижине, но без войн, без делёжки территорий и смертей. «Мужчины сами придумывают себе проблемы». Она снова взглядом обвела герцогские покои и направилась к себе. Она с силой захлопнула дверь, которая соединяла её спальню с его, надеясь, что та ещё долго не откроется. Подойдя к комоду, Диана хотела поправить салфетку с ажурными краями, вышитыми золотой нитью, но взгляд сам скользнул за окно. Она уже начала радоваться тому, что этой ночью «К ней не придёт герцог». Но когда увидела, как он забрался на свою лошадь, радость сменила странное чувство. Волнение. Зачем он снова взял Нера? Конь совсем не отдохнул. Поскачет в такой поздний час. Снова дорога. Но чего она жалеет Стефана Висконти? Он сам выбрал себе такую жизнь. За каждую завоёванную землю надо отвечать». Диана ещё долго смотрела вслед уезжающим ссадникам, пока последний не скрылся за воротами замка. Потом хотела коснуться верёвки, позвонить Марте, приготовиться ко сну и, наконец, отдохнуть, но ноги сами пошли к двери. Она вышла из покоев направляясь вниз, и закричала имя мажор дома. «Карла!» Марта хорошая, добрая, но глупая женщина. Сейчас ей нужен был человек, которому можно было задать ряд вопросов. «Карло!» Он появился из ниоткуда, предстал перед ней, сложив руки за спиной. «Да, ваша светлость!» Диана даже испугалась, не ожидав такой быстрой реакции. «Карло, скажите, сколько ехать до Форли? Это близко?» Возможно, Форли — соседняя деревня, скакать совсем немного, час или два. И хоть она была против нахождения герцога в её постели, но не желала ему долгой дороги. «К утру они должны туда приехать, ваша светлость», — произнёс он, и плечи Дианы поникли. «Так долго».